34. на утро нашим капиталом пришел полный конец, и мы с Падди отправились в торчок. Потопали по Олд Кент Роуд городку Кромли. Лондонские торчки, куда недавно навещавшие их Падди, пока являться не решался, для нас были закрыты. Так что 16 миль прогулки по асфальту, натертые на пятках волдыри и зверски оголодавшие желудки.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 Хвастался, что с его мускулатурой работу он находил, когда хотел, но, дотянув до первой же получки, кошмарно напивался и получал расчет. А в промежутках жил с кулежкой, обхаживая главным образом владельцев лавочек. Говорил он примерно следующее. «Я дали, когда... кен не ходок. Народ тугой там, кенский-то. У их там скулежников-то больно много вьется. Ихний пекарь...» Булку в яму лучше скинет, а те не даст. Вот Оксфорд — да, самое место, где скулить. Оксфорд-то — да. И хлеба выскулишь, бекона и мясо, и в каждый вечер от студентов-терыжаков на кип накрапает. А одну ночь вот припоздал я, а чуток бы еще для кипа надо. Так я иду к попу приходскому, скулю трепенса. Поп мне мои трепенса в руку, и прям змей в раз через секунду коп у меня сдает. «Ты попрошайством занимался?» — говорит коп.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 спокойно убыл, облачившись в костюм ирландца. Начал было ирландец жаловаться на грабеж, но получил только 30 суток за незаконное вторжение в приют для неимущих.